К несчастью, мне не доставало одной существенной детали, чтобы воздвигнуть монумент Риму и себе — денег. Другие прокураторы, патриции и богатеи, имеют возможность отыскивать средства в собственных сундуках. Мое личное состояние было слишком скромным, чтобы разбрасываться им. Но отказаться от проекта я не мог и упорно искал решение. Помог мне в этом Лукан. Помимо податей, которыми Рим облагает покоренные народы и от которых освобождены только его граждане, закон обязывает иудеев каждый год жертвовать храму сумму, пропорциональную их доходу, на поддержание святых мест и духовенства. Любопытно, что эти средства собираются гораздо легче, чем наши подати. Тит Цицилий, посоветовал мне потребовать необходимую сумму у священников и присоединить ее к деньгам, находящимся в моем распоряжении. Разве это было нелогичным? Акведук, который я собирался построить, был бы полезен всем, не только римлянам. Конечно, узнав получше членов Синедриона, я понимал, что они не будут стремиться оказать мне подобную услугу, но это новое препятствие, вполне предвидимое, не могло меня остановить. Я больше не был послушным и внушаемым, ибо на мной уже не висела угроза пожертвовать за свои действия жизнью и благополучием моей семьи. Смерть Сияна освободила меня от страха. И теперь иудеи не могли, как прежде, оказывать на меня давление. Что же до их кредита, то они однажды уже использовали его, вынудив меня принять решение, с которым я был категорически не согласен. Я решил поговорить о моем деле с первосвященником. Как и ожидал, я наткнулся на грубый и решительный отказ. Я не пускался в разглагольствование и не пытался хитрить, я не был купцом с каравана, торгующим на базарной площади, я был римлянином, и никто не был вправе отвечать мне отказом, мне были нужны эти деньги, и, не получив их полюбовно, мне оставалось их просто взять. Я дал Титу Цицилию сильный и хорошо вооруженный отряд и отправил его за той суммой, которую требовал. Я знаю, с помощью каких аргументов Лукан достал деньги, которые я просил, но я не жалею, что мне пришлось прибегнуть к грубости и принуждению, чтобы получить их, ибо уже на следующей неделе я начал первые работы. Когда меня отозвали в Рим, Вителий, который с недавних пор правил Сирией, Остановил строительство, которое было в полном разгаре. Сильно сомневаюсь, что сооружение Акведука когда-либо будет возобновлено. И если фортуна позволит, чтобы другой прокуратор продолжил мое дело с того места, где я вынужден был его оставить, и довел до успешного завершения, никто не вспомнит о той роли, которую играл в этом проекте я. «Акведук Иудеи не будет создан благодаря мне, и вода, которая по нему потечет, никогда не будет именоваться Аквапонтия, но это лишь одна из многочисленных неудач, составивших пунктирную линию моей жизни». Несмотря на все мои усилия, я не преуспел ни в чем из того, что пытался сделать, и у меня не будет права на тот единственный вид бессмертия, на который может претендовать римлянин. Я мысленно возвращаюсь в ту счастливую пору, когда воины делали только первые удары мотыгами и заступами в известняковых горах Иудеи когда по дну открытых траншей были проложены первые трубы. Сколько часов провел я, наблюдая за их работой, захваченный энтузиазмом, верша одной из тех дел, которые другим народам кажется неосуществимым и которые сыновья волчицы всегда доводят до конца. Мы были горды, и мы чувствовали себя сильными всей гордостью и всей силой Рима. «Ничто не препятствовало нашей работе, даже мятежи, которые спровоцировал мой отчаянный безбожник. При активном содействии Лукана я безжалостно их подавил. Арестованных зачинщиков я приговорил к каторжным работам на рудниках в Сардинии. Охотно признаю, что подобный приговор не менее жесток, чем распятие на кресте, может быть, даже еще тяжелее».